Глава 5. 4 мая 1897 года. Тюрих Швейцарии. Молодые люди, молодые люди, неужели никто из вас не знает ответа на мой вопрос? Профессор Вебер расхаживал по аудитории, упиваясь нашим невежеством. Мне было непонятно, почему преподаватель так радуется неудачам своих студентов, и это вызывало неприятное чувство. То, что меня назвали молодым человеком, задевало гораздо меньше. За эти месяцы я уже привыкла к постоянным шпилькам Вебера, от пренебрежительных высказываний о восточноевропейцах до неизменных обращений ко мне в мужском роде. Единственное, чего мне хотелось, чтобы лекции Вебера были похожи на лекции других профессоров. Те, как устрицы, распахивали свои раковины, открывая самые блестящие жемчужины. Я знала ответ на вопрос Вебера, но, как обычно, не решалась поднять руку. Я оглянулась по сторонам, надеясь, что ответит кто-нибудь еще. Но у всех моих сокурсников, включая Герра Эйнштейна, локти словно приклеились к столам. Почему же никто не поднимает руку? Может, это из-за небывалой жары их так разморило? Было и впрямь неожиданно жарко для весны. Я видела, что, несмотря на открытые окна в аудитории, Гер Эрот и Гер Колларс обмахиваются импровизированными веерами. На лбу моих сокурсников выступили бисеринки пота, и на их пиджаках я заметила влажные пятна. «Почему это так трудно, поднять руку? Я ведь несколько раз уже отваживалась на это, хотя тоже не без труда». Я слегка встряхнула головой, и тут меня настигло воспоминание. Мне было 17 лет, и только что закончился мой первый урок физики в мужской обергимназии в Загребе, куда папе удалось устроить меня после окончания школы в нови саде? в обход закона, запрещающего девочкам в Австро-Венгрии посещать учебные заведения вышеначальных. Он подал прошение властям, и для меня сделали исключение. Чувствуя облегчение и радостное волнение, после этого первого дня, когда я решилась ответить на вопрос преподавателя, и ответ оказался верным, я вихрем вылетела из класса. Дождалась, когда почти все разойдутся, И коридор опустеет. Вдруг у меня за спиной возник какой-то мужчина, и толкнул меня в другой, тускло освещенный коридор. Неужто он так спешил, что не заметил меня? Позвольте воскликнула я, но он все толкал и толкал меня дальше в коридор, туда, где было еще темнее. Вокруг не было ни души, и некому было услышать мои крики о помощи. Да что же это? я пыталась обернуться но тщетно мужчина был выше меня на целый фут он толкнул меня к стене так что я ударилась об нее лицом теперь я никак не могла увидеть нападавшего чтобы позже его опознать и крепко держал плечи пронзила болью думаешь ты такая умная выскакиваешь тут со своими ответами прорычал он брызгая слюной мне на щеку тебе вообще не место в нашем классе. Это запрещено законом». Он еще раз ткнул меня лицом в стену напоследок и убежал. Я застыла на месте и так и стояла, прижавшись к стене, пока не услышала, что его шаги стихли. Только тут я обернулась, чувствуя, как меня колотит неукротимая дрожь. Я не рассчитывала, что соученики примут меня с распростёртыми объятиями, но такого тоже не ожидала. Прислонившись к стене, я расплакалась, хотя и обещала себе никогда не плакать в школе. Вытирая со щек слезы и чужую слюну, я поняла, мне остается только спрятать подальше свой ум и помалкивать, иначе я рискую потерять всё. Укоряющий голос Вебера прервал мои неприятные воспоминания. «Так-так, я весьма разочарован тем, что никто из вас не поднял руку. Вся моя лекция подводила нас к этому вопросу. Неужели никто не знает ответа?» Вспомнив свой разговор с Элен месяц назад, я решила, что не дам прошлому парализовать меня. Я набрала в грудь воздуха и подняла руку. Вебер сошел с кафедры и направился ко мне. «Какому же унижению он меня подвергнет, если я ошибусь? И как поведут себя мои соученики, если я окажусь права?» «А, это вы, фрой Лейн Марич, проговорил он, словно бы с удивлением, как будто не знал, к чьему столу направляется как будто я до сих пор не проявляла при нем свой ум. Это притворное удивление было просто очередным способом оскорбить меня и испытать. «Ответ на ваш вопрос — один процент», — сказала я. Почувствовала, как еще сильнее запылали щеки и пожалела, что открыла рот. «Прошу прощения, не могли бы вы повторить это погромче?» чтобы мы все могли приобщиться к вашей мудрости. Мудрости. Это звучало как насмешка. Неужели я ошиблась с ответом? Неужели он злорадствует над моей неудачей? Я откашлялась и повторила так громко, как только могла. Учитывая контекст вашего вопроса, ближе всего мы можем подойти к определению минимального времени, необходимого для охлаждения Земли, на один процент. «Верно», — признал Вебер с немалой долей удивления и разочарования в голосе. «Для тех, кто не расслышал, Фройляйн Марич дала правильный ответ. На один процент. Запишите, пожалуйста». Вокруг поднялся ропот. Вначале я не могла ничего разобрать толком, но потом выхватила из гула несколько фраз. Среди них определенно слышалось «разбирается» и «молодец». Такие комплименты были мне в новинку. Я и до этого несколько раз правильно отвечала на вопросы Вебера. Однако тогда это не вызвало ни малейшей реакции. Очевидно, сегодня моих соучеников просто обрадовало, что кто-то сумел осадить самого Вебера. Когда лекция подошла к концу, я встала и начала собирать вещи в сумку. Гер Эйнштейн сделал несколько шагов к моему столу. «Весьма достойно, фрой Лейн Марич. «Благодарю, гер Эйнштейн», — негромко ответила я, кивнув головой. «Но я уверена, что любой из наших сокурсников мог бы ответить не хуже». Я снова принялась собирать вещи, не что это мне вздумалось преуменьшать свои достижения. Вы несправедливы к себе, Фройляйн Марич. Уверяю вас, никто из нас остальных не знал ответа. Он понизил голос до шепота. Иначе бы мы не стали так долго терпеть издевки Вебера. Я не смогла удержаться от улыбки. Хватает же у этого герра Эйнштейна дерзости! так отзываться о Вебере, когда он стоит тут же на кафедре. «Вот она, Фрой Лейн Марич, та самая неуловимая улыбка. Кажется, до сих пор я видел ее только дважды». «Неужели?» — я подняла глаза и взглянула ему в лицо. Я была не расположена поощрять его глупые шутки, особенно в присутствии сокурсников и Вебера. Мне было важно, чтобы профессор воспринимал меня серьезно, но и грубить не хотелось. Эйнштейн выдержал мой взгляд. «О да, я вел тщательные и строго научные записи о ваших улыбках. Одну я заметил несколько дней назад, когда вы любезно позволили мне участвовать в вашем с подругами концерте. Но она была не первой». «Нет, первая улыбка была замечена на крыльце вашего пансиона. В тот день я провожал вас домой под дождем. Я не нашла, что ответить. Вид у него был серьезный, совсем не такой, как обычно. И именно это меня насторожило. Неужели это какие-то знаки внимания с его стороны? У меня совсем не было опыта в таких делах, и руководствоваться я могла только предостережениями Эллен. От волнения или от неловкости я двинулась к выходу из аудитории. Шуршание бумаг за спиной и торопливое щёлканье каблуков подсказали мне, что Герр Эйнштейн спешит следом. «Вы будете играть сегодня вечером?» — спросил он, поравнявшись со мной. «А, так ему, наверное, просто нужна компания для музицирования. Может быть, весь этот разговор вовсе и не был флиртом?» На меня нахлынула странная смесь разочарования и облегчения. Это пугало. Неужели я где-то в глубине души желала его внимания? «У нас заведено играть перед ужином», — ответила я. «Вы уже решили, что будете исполнять?» Насколько я помню, фройляйн Кауфлер выбрала скрипичный концерт Баха «Ля минор». «О, прекрасная музыка!» Он промурлыкал несколько тактов. «Разрешите мне снова присоединиться к вам?» Мне показалось, вы не из тех, кто ждет приглашение. Я сама подивилась своей дерзости, несмотря на владевшие мной противоречивые чувства, несмотря на все старания вернуть разговор в более подобающие русла. Я не смогла удержаться от колкости в адрес Герра Эйнштейна, ведь это он неделю назад, пренебрег всеми правилами хорошего тона, когда явился в пансион без приглашения после нашей прогулки по Зильвальду. Тогда он остался ждать в гостиной, пока мы закончим ужин. Милана с ружицей засыпали меня вопросами, возмущаясь его бесцеремонностью, а Эллен молча слушала, но глаза у нее были тревожные. Мы договорились, что пригласим его сыграть с нами. Однако за то время, пока мы не стройно исполняли сонату Моцарта, тревога так и не рассеялась. В общем, вечер, как мне казалось, не слишком удался, и поэтому меня очень удивило, что Гер Эйнштейн просит еще об одном. Он удивленно сморщил нос, а затем хмыкнул. «Полагаю, я заслужил это, Фрой Лейн Марич. Но я уже предупреждал вас. Я типичная богема». Гер Эйнштейн двинулся за мной по коридорам к двери черного хода. Поскольку нервы у меня и так были на взводе, мне не хотелось выходить на шумную улицу Ремиштрассы. Гер Эйнштейн распахнул тяжелые двери, и мы вышли из полутемных коридоров на ярко освещенную террасу позади института. Я прищурилась от солнца и перед моими глазами предстал горный пейзаж Тюриха, усеянный то тут, то там старинными церковными шпилями вперемешку с современными зданиями. Пока мы шагали по террасе, я по привычке считала прямые углы и мысленно рисовала себе ее симметричную конструкцию. Этот ритуал я завела специально, чтобы отвлекаться от доносившихся до меня иногда обидных перешептываний студентов и преподавателей мужчин, и даже их сестер, матерей и подруг, когда они вот так же проходили по террасе, замечания о том, что женщине нечего делать в институте, хихиканье над моей хромотой, отвратительные реплики по поводу моего серьезного и хмурого лица. Мне не хотелось, чтобы их высказывания подрывали мою уверенность на занятиях. Вы так молчаливы, Фройляйн Марич. Меня часто упрекают в этом, Эйнштейн. К сожалению, в отличие от большинства дам, я не одарена талантом к пустой болтовне. Необычно молчаливы я хочу сказать, как будто целиком поглощены какой-то важной теорией. Что за мысли владеет вашим грандиозным умом? Честно? Только честно. Я думала о колонадах и о геометрической планировке площади. Я поняла, что она выстроена в почти идеальной двусторонней зеркальной симметрии». «И это все? – спросил он с усмешкой. «Не совсем», — ответила я. «Если Гер Эйнштейн не считается с правилами светских приличий, с какой стати мне их придерживаться?» Я почувствовала облегчение и решила высказать свои мысли откровенно. В последние месяцы я стала замечать параллели между художественной симметрией и понятием симметрии в физике. «И к какому же выводу вы пришли?» Я уверена, что последователь Платона сказал бы так. «Красота этой площади состоит исключительно в ее симметричности». Я не стала говорить, что этот вывод меня огорчил. В теории моих самых любимых наук математики и физики, был заложен идеал симметрии, стандарт которого мне самой, с моими несимметричными ногами, никогда не достичь. Эйнштейн остановился. «Поразительно! А что еще вы заметили на этой площади, мимо которой я каждый день прохожу, не глядя?» Я провела рукой в воздухе, указывая на торчащие кругом шпили. А еще я заметила, что в Цюрихе вместо деревьев растут церковные башни. Только вокруг этой площади, Фрау Мюнстер, Гроссмюнстер и собор Святого Петра. Эйнштейн удивленно уставился на меня. Вы правы, Фройляйн Марич. Вы не такая, как большинство дам. Более того, вы совершенно исключительная девушка. Обойдя площадь кругом, Герр Эйнштейн свернул на ремиш трассы Я приостановилась. У меня не было желания туда идти. Так хотелось прогуляться до пансиона по тихим кварталам. Я не знала, пойдет ли Герр Эйнштейн за мной, и не была уверена, хочу ли его общество. Мне нравилось беседовать с ним, но я опасалась, как бы он не взялся провожать меня до самого пансиона. Его появление без приглашения могло вновь вызвать недовольство девушек. гернштейн гернштейн послышался голос из кафе на противоположной стороне Ремиштрасы. «Опять вы опаздываете на нашу встречу? Как обычно!» — голос доносился из-за столика кафе на тротуаре. Оглянувшись, я увидела темноволосого, оливково-смуглого господина который махал нам руками. В политехническом институте я его, кажется, не видела». Эйнштейн махнул ему в ответ, а затем снова повернулся ко мне. «Не хотите ли вы выпить кофе со мной и моим другом, Фройлейн Марич?» «Меня ждут занятия, Герайнштейн Я должна идти. Прошу вас. Я очень хочу представить вам Герра Микеля Бессо». Он хоть и окончил политехнический институт со специальностью инженера, а не физика, познакомил меня со многими новейшими физиками-теоретиками, например, с Эрнстом Махом. Он очень славный и увлечен теми же большими современными идеями, что и мы с вами. Я была польщена. Очевидно, Гера Эйнштейн считал, что я способна не ударить лицом в грязь в научной дискуссии с его другом. Немногие мужчины в Тюрихе предложили бы такое женщине. С одной стороны, мне хотелось согласиться. Принять приглашение, сесть за столик в кафе рядом с сокурсником и обсудить серьезные острые вопросы, которые ставит перед нами физика. В глубине души я жаждала участвовать в тех жарких спорах, которые велись на улицах Тюриха и в кафе, а не только наблюдать за ними издалека. Но, с другой стороны, мне было страшно. Страшно, что внимание Гера Эйнштейна вскружит мне голову. Страшно переступить какую-то невидимую грань, сделать рискованный шаг к тому, чтобы стать той, кем я мечтала стать. Спасибо, но я не могу, Гера Эйнштейн. Приношу свои извинения. Может быть, в другой раз? Может быть. Я повернулась и пошла к пансиону. Уже удаляясь, я услышала за спиной голос Эйнштейна. «А пока у нас остается музыка!» Ощутив в себе необычную смелость, как будто я не столько дама, сколько его коллега ученый, я бросила через плечо. «Что-то не припомню, чтобы я вас приглашала!» Герр Эйнштейн рассмеялся. «Вы же сами сказали!» Я не из тех, кто ждет приглашений.